Глава 38. Теперь ты будешь знать. В таком режиме прошла весна. Дети учились, училась и Катя, одновременно успевая и дома все делать, и работать. Ей очень повезло, что Сережа у нее был понимающий и помогал ей. Хотя он все чаще со страхом ожидал того момента, когда его жена станет реальной ведьмой. Ну что же, он знал, кого взял в жены. Аня перешла в третий класс, Андрей в седьмой. На Анин день рождения приехал дед Дима со своей женой и маленьким Кириллом. Приехали на две недели, пока дочь с мужем поехали в отпуск на море. Ребенка родители решили с собой не брать. Это будет не отпуск, да и перемена климата, как она скажется на ребенке. Сначала они поселились у Диминой мамы, договорились заранее. Ворониха на три дня никого не принимала. Потом объяснила сыну и невестке, что начало лета. Многие матери ждали, чтобы привести своих детей к ней – ведь практически половина посетителей дети, поэтому она и будет до обеда принимать посетителей. А вы ночуйте у Катерины, у нее и удобства есть. Бани у нее нет, в баню она иногда сама ко мне ходит со своим семейством. Да там и детишки за Кириллом посмотрят, а после одиннадцати-двенадцати ко мне приходите. Дело в том, что московский регион, ну, по крайней мере, до этого года, редко мог похвастаться теплым летом и ясным небом. В основном, я подтверждаю, редко температура превышала 30 градусов, и то недолго, максимум неделю. 23-25. Малооблачно или переменная облачность. И так все лето. Местность, где жила Ворониха и где родился Дмитрий, находилась намного южнее Москвы. Поэтому было решено привести внука на юг. У Дмитрия была дача, где внук мог гулять на свежем воздухе. Но ему хотелось дома побывать. Наверное, стареть стал. В принципе, Валентина не возражала. Ей у Кати больше нравилось. Но вот муж захотел пожить у мамы. Поэтому она быстро ухватилась за это предложение. Кирюшка был шустрым малым. Только и следи за ним. Как, впрочем, когда-то и Андрюшка. Но теперь можно было оставить внука хоть на полчаса на Катиных детей. В тот день Ворониха принимала, как обычно, трех человек. Редко было больше. Если двое, например... Были дети, и им выкатывался испуг. А этот процесс происходил не более часа. Хорошее дело, телефон. Ворониха и распределяла. Ты к восьми приходи, ты к девяти, ты в половине десятого. Ну, а ты в половине одиннадцатого. Так случилось, что последняя посетительница опоздала на автобус, а второй прибыл в начале двенадцатого. В это время пришли Дима с женой и внуком. Бабушка, пока ждала посетительницу, села чайку выпить с Валей а Дима с Кириллом пошли искать клубнику на грядке. Забыл Дима, что во двор бабушка сама пускает посетителей. Он, увидев, что к калитке подходит женщина, подошел, открыл калитку. За ним, естественно, прибежал и Кирилл. Тут же вышла и бабушка. «Дима, ты что, забыл? Только я могу пускать посторонних». «Вижу, забыл. Но раз впустили тебя, проходи», — обратилась она к женщине. Та пошла к дому, по дороге успела погладить малыша по головке. «Какой славный у вас малыш, как ангелочек!» Бабушка резко остановилась и повернулась к женщине. «Ты для чего этим занимаешься? Ты ко мне пришла с вопросом, почему у тебя нет детей. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе, а сама что делаешь? Ты ведь ненавидишь всех чужих детей, потому что у тебя своего нет. А разве Господь может доверить тебе дитя, если в душе ты его не хочешь?» А ребенок тебе нужен, чтобы быть как все, чтобы тебя меньше спрашивали, а не потому, что любишь детей. Ворониха смотрела в глаза молодой женщины, и, казалось, злость у той прямо выплескивается. «Уходи, тебе никто не поможет, только ты сама себе можешь помочь. А мне сейчас чистить внука нужно после тебя. И будь уверена, я все тебе возвращу назад». Ворониха подошла, открыла калитку, и женщина молча вышла со двора. — А теперь, Дима, будем твоего внука чистить. Жаль, ты не видишь, как вокруг его головки черные точки летают. Я бы сразу увидела ее мысли, когда бы впускала во двор. Ладно, что уж теперь говорить. Главное, как Валентина воспримет это. — так не говори ей. Скажи, в поезде напугался чего-то. Нужно испуг вылить. Она взяла внука за руку, что-то начала ему рассказывать, но тот вдруг начал капризничать, неожиданно ударил бабушку ногой. Пришлось бабушке применить свою силу, чтобы отвести ребенка к себе в комнату. Дима позвал Валю на огород, объяснив, что бабушка выльет внуку испуг, предложил поискать ягоды. Потом начал разговор о том, что планировал половить рыбу, но вот нет удочек, нужно спросить у Сергея. Короче, отвлекал жену, пока его мама занималась Кирюшей. Нужно сказать, что чистка ребенка прошла очень быстро, так как было все очень свежим, и вред ребенку еще не был нанесен. Все, что было снято, отправилось следом за женщиной. Даже странно было, зачем она пришла, ведь бабушка ее предупредила, что увидит причину бесплодия, как только они встретятся. На что в таком случае та надеялась? На рыбалку Дима действительно сходил, и не раз. Удочки ему Сергей отыскал. Сам он не имел времени ходить на рыбалку, поэтому лежали и пылились на полках в сарае две удочки, для него и Андрея. Вот с Андреем и пошел дед на рыбалку. И все-таки, хотя Аня и Андрей были его родные внуки, Кирилл был ближе. Может быть, потому что Вика была ему ближе. Растил он девочку с семи лет, привез из роддома внука, постоянно помогали молодой семье, рос ребенок на глазах. А этих внучат он видел редко, но сейчас старался уделять им внимание. Валя нашла со свекровью общий язык. Хотя в первый раз, когда приезжала, держалась от нее на расстоянии. Расставались тепло, обещала Валя приезжать чаще. Понравилось ей в Ильинском. Видела Ворониха, что сыну хорошо с Валей. Хоть и скоро на пенсию ему собираться, но он еще крепкий мужчина. Как обычно, надавали гостинцев. Посадили на поезд, помахали руками друг другу и стали ждать следующего приезда. Катя не провожала, работа. Как раз ей ребенка срочно привели с укусом гадюки. Как она заползла в сарай, непонятно. Мальчик решил ее поймать, думал уж. «Хорошо бабушка была дома», — услышала крик внука. Недолго думая, она схватила его, как он был одет в рваные шорты, и потащила в ФАП. Да как тащила! Тот не успевал бежать за бабушкой. Увидев характерный укус, да еще и вторым своим зрением увидела, как поднимается темная по руке вверх, Катя сразу достала из холодильника сыворотку и ввела ее мальчику в область спины. Хорошо, что прошло мало времени от укуса, не более получаса. Потом вызвала скорую. И еще хорошо, что недавно она прям с боем добилась, чтобы ей выделили сыворотку от наиболее часто встречающихся в их местности змей. Но, если честно, она не знала, как использовать в этом случае магию. Нужно было поговорить с бабушкой. «Бабушка, а если бы не было сыворотки? Или была бы не от той змеи? Я должна знать, что делать в таком случае». «Так теперь будешь знать». Научу.